она тоже могла бы творить все, что ей только заблагорассудится, не опасаясь страны мужа и прессы. Однако Ирине Гнединой не благорассудилось. Возникавшие время от времени расплывчатые желания и мечты так и оставались на уровне нереализованных душевных поползновений. Ей никто не мешал, но она так не завела ни то, что любовника, даже кошку. Ворою она целый и вчера простаивал у окна, выключив надоевший телевизор. И глядя во двор на редких прохожих и ещё более редкий автомобиль, пока на тополях не обчекрыжили ветки, там время от времени появлялись гнёзда. Одно из них, воронье, хорошо просматривалось с четвёртого этажа. Ирина помнила, как серые птицы хлопотно вывозили с укромной развилки неприметной земли о том что в городе могут найти еще и наблюдатели сверху законные дети природа не помышляла отложив яйца ворона уселась их греть увы то ли из-за экологических бед то ли еще по какой-то причине кладка оказалась не жизнеспособной ворона никак не желала это разуметь и героически продолжала высиживание так тянулось месяцы три Потом лето кончилось, и налетело первое осеннее буре с сумасшедшим ветром и наводнением. В ту ночь Ирина очень плохо спала, но к утру у него обошла в берегах, в очередной раз не причинив лично ей никакого ущерба, но вот от гнезда на тополе не осталось никакого следа. Пропала куда-то его ворона. Больше её во дворе не видали. За герметичным двухкамерным стеклопакетом в который раз густели не погожие сумерки, мокрый снег ложился на сдроватым ковром, заравнивая часовой давности следы от колес. потом прямо по газону прохлопал рубчатыми кроссовками долговязый парнишка из соседнего дома, прикативший на последнем поезде метро. во дворе было почти совсем тихо, крупные хлопки тяжеловесно кружились под фонарем, постепенно стирая протянувшийся к подъезду Алибаба и Пуктир. Ирина продолжала смотреть. Представление должно продолжаться. В день, когда Жене Крылову настала пора выписываться из больницы, гнилая зима поднатужилась и разразилась настоящим, крепеньким, славным морозом. И даже явно по великому блату лёгким и пушистым свежим снежком, искрившимся на солнце. Он выпал аккурат ночью при прохождении небольшого холодного фронта, и весьма, кстати, припорошил замёрзшую грязь. Женя вышел на высокое крыльцо, снабжённое кроме ступени ещё и пандусом для машин. Заботливые руки присыпали обледенелый пандус крупным песком. Некоторое время Крылов стоял неподвижно, жмурись и с наслаждением дыша. Холодный воздух покалывал как шампанское, в нём отсутствовали вездесущие больничные запахи, и уже от этого он казался Жене состоящим из чистого кислорода. Крылова, естественно, никто не встречал. Более того, с ним только что распростились, снабдив инструкциями на все случаи жизни и наказав смотреть в оба. И теперь несколько пар глаз, весьма, кстати, вооруженных, внимательно следили за ним, выжидая, что будет. Ему очень хотело заглянуться, но он не глядывался. Что ж, пока ровным счетом ничего не происходило, пока. Женя знал лучше многих, когда нечто начинает происходить, то, как правило, оказывается, что все объемлющие инструкции именно этого и не охватывают. Ладно, сказал он сам себе, посмотрим. Пока смотреть был решительно не на что. Заснеженный садик перед больницей оставался пустым, есть не считать чьих-то родственниц с фруктами и домашними тапками, с сумках до инвалидного автомобиля до пущенного на территорию и аккуратно побиравшегося по дорожке. Женя нашел взглядом маленькие нарядные купола, видимо, из косы голые кроны, и с чувством перекрестился. Потом спустился со крыльца и медленно пошёл в сторону ворот, помимо воли прислушиваясь к только что зажившим болячкам. Ухаживали за ним грек жаловаться по высшему классу, но всё равно казалось, будто на воле тело ведёт себя совсем по-другому, чем в кабинете лечебной гимнастики, и вопрос, можно ли ему вполне доверять ещё, требует уточнений.